Глава 179. Око Бури. Часть 3 Существовало одно всем известное высказывание, которое звучало следующим образом. Между ними была разница, как между небом и землей. Но то, что происходило сейчас, было больше похоже на явление, когда один звер рычал на другого, менее крупного. Таким образом, слова, которые Вероника прошептала в уши Теодору, вызвали волну холода, прокатившуюся по его позвоночнику. «Запах несвежей рыбы? Это из-за крови Аквилла?» Сглотнув, подумал Теодор. Это была совершенно неожиданная проблема. Подобно тому, как Аквилла п о ч у в с т в о в а л запах Вероники, вероятно, Вероника обнаружила следы Аквилла на Теодоре. У красных и синих драконов издавна были весьма беспокойные отношения, корнями уходящие в древние века. Вторжение на территории друг друга считалось у этих двух кланов настоящим объявлением войны. Поэтому не было ничего странного в подобно повышенной чувствительности. Кроме того, не следовало забывать и слова, сказанные г л а т а н и г р и м у а р упомянул, что большинство сражений между драконами, как правило, происходило в с л е д с т в е нарушения границ. Или в связи с посягательством на их имущество. "Эй, малыш, ты что?" язык проглотил, спросила Вероника, держатая дурзашей и глядя на него своими пылающими глазами. В отличие от ее поющего голоса, эмоции в ее взгляде напоминали собой магму, которая вот-вот выплеснется наружу. Несмотря на то, что особо скрывать было нечего, Теодор не мог и рта раскрыть. Неужели она почувствовала что-то еще? В конце концов, страх д р а к о н а развился, и Вероника ухмыльнулась. — Прости, малыш, ты не пострадал? — произнесла она достаточно сладким голосом, чтобы растопить уши Теодора. а не понимаю, насколько важно для мага преодолеть стену. Но также я знаю, что этот процесс никогда не проходит гладко. Ты прошел весь этот путь, находясь за рубежом. А потому и спрашиваю. Никаких осложнений не возникло?» «Это...» Глаза то вздрогнули от ее слов. Он упрямо шел вперед, полагаясь на свою выдержку и волю. Но это не делал его железным. Даже ему было присуще такое понятие, как моральная усталость. т е д о р скучал по своему дому, даже когда просто смотрел на созвездие. Пусть он и не говорил об этом, но ему очень хотелось пообщаться с кем-то из своих родных и близких. Когда к Тео присоединился р е н а л ь встал он а м н о г о лучше. Но он все равно хотел поболтать с другими магами. Однако все те люди, которых он мог бы назвать своими коллегами и друзьями, остались в Мелторе. И с т ы в ш а я перед ним Вероника была одной из них. «Эх, как же все-таки хорошо вернуться домой!» Ласковый голос и ж а р о с т о ч а е м Вероникой мешали трезвому мышлению Теодора. Тем не менее, она понимала его боль и с о ч у в с т в о в а л ему. И вот, посмотрев на Веронику, т ы постепенно расслабился. «Да, я все знаю. Как трудно тебе пришлось, сколько усилий ты приложил!» С легкой улыбкой на лице произнесла Вероника, словно желая растопить сердце Тео окончательно. «Мастер башни!» «Теодор!» «Ты должен звать меня сестра!» Сердце Теодора чуть не выпрыгнуло из груди, когда он услышал, как она назвала его по имени, а не по прозвищу. Неужели это был тот самый голос дракона, который очаровывал героев в мифах и легендах? Может, просто все и рассказать? Некоторые вещи трудно скрывать. Он знал, что неразумно держать все в тайне, и у него было желание признаться во всем Веронике. Будучи частично красным драконом, она была очень эмоциональной. Но в то же время Вероника являлась одним из мастеров башен, которые оберегали м е л т е р Вероника была достаточно зрелой, чтобы справиться с информацией подобного рода. Его бдительность почти рухнула, но тут в уши Теодора вновь вошел ее голос. «Я все знаю, так что не беспокойся». «Что?» В этот момент магма, пузырящаяся в ее глазах, все-таки просочилась наружу. «Где эта рыба?» к о т о р у я должна убить!» – просила Вероника, и вокруг нее вспыхнуло пламя. Врожденное отторжение Красного Клана по отношению к Синему наразило задавить мужчину по имени Теодор. Если бы не их связь, Вероника немедленно ринулась бы к морю, чтобы убить Аквилла. Нет, я не могу рассказать ей. Благодаря этому Теодор все-таки сумел вернуть рациональное мышление. Кроме того, он абсолютно не мог допустить встречи Вероники и Аквилла. Если бы он привел сюда к а Вилла, то стал бы свидетелем борьбы не на жизнь, а на смерть. А ему вовсе не хотелось этого. Пока Тау лихорадочно соображал, что же ему ответить, в конце темного туннеля появился спасительный свет. «Прекратите, мастер Красной Башни!» Это была Сильвия. Она подвешала к ним и своим белым посохом отодвинула их друг от друга. Затем она заградила с о б о Теодора и посмотрела прямо на Веронику. «И за вас?» Тео некомфортно. «Хм?» Не удержалась от восклицания Вероника. Однако оно не было таким мягким, как в случае с Теодором. Вместо того, чтобы успокоиться, она лишь еще больше нахмурилась. «Девочка, зачем ты стоишь между мной и моим малышом?» «Потому что я его друг». «Друг?» «Да, друг. Лучший». «Ах, так мой малыш твой друг». «Понятно, понятно!» Странно улыбнувшись, произнесла Вероника. На этот раз застыло лицо у Сильвии. Это была явная насмешка. Тем временем Теодор, будучи первоисточником этой бури, еще не знал, что две женщины уже стали соперницами. Они соревновались друг с другом своим положением, а также имеющимися у них преимуществами и недостатками. В отличие от мужчин, которые просто пустили бы в ход кулаки, Это было началом затяжной войны, которую, как правило, называли кошачьей дракой. й т а да что вообще? Мастер башни знает о Тео!» «Что?» «Вы всего лишь мастер башни!» Впервые за все время на с р о б н и ц е в е р о н и к и появилась пустота. Во всех своих битвах Вероника использовала либо кулаки, либо магию, так что словесные баталии для нее были в новинку. Возможно, из-за резких слов Сильви, или из-за чего-то другого. Но конфликт между соперницами, которые сражались за Теодора, стал накаляться. Это был момент, когда на арене Пентариума вполне могло начаться полномасштабное сражение. Однако вскоре противостояние двух девушек подошел конец. «Вероника, Теодор, Сильвия, вы тут?» И за двери п е н т а р и у м послышался чей-то голос. Когда Теодор собрался, было поспешно что-то ответить. Появился мужчина и тут же бросился к трем людям. А разве в прошлый раз? Не было то же самое?» Вероника подумала об этом же, с досадой в голосе произнесла «Что ты от меня хочешь? Я только что вернулась!» Ай! От страха дракона, наполнявшего голос Вероники, колени и мага невольно подогнулись. Она была волшебницей восьмого круга, в жилах которой текла кровь дракона, так что одно ее присутствие было крайне зловещим. Однако куда более удивительным оказались дальнейшие слова волшебника из магического сообщества. Его ноги дрогнули, но он все-таки передал послание находящимся на р е н людям. «Его Величество вызывает вас!» «Меняй, малыша!» «Сильве тоже!» Что касается Вероники т е о д о р а все было понятное. Существовало огромное количество причин, по которым их можно было вызвать. Выйдя за стену седьмого круга, Макс становился столпом, поддерживающим всю нацию. а также силы сопоставимой с элитной армией. Но почему тогда вызвали еще и Сильвию? Ничего не понимая, собравшиеся обменялись недумевающими о взглядами. «Уф, его величество спас меня», — подумал Теодор, которому больше всего на свете хотелось поскорее покинуть арену. От глухого удара дверь чуть не слетела с петель. И кто же посмел учинить такое прямиком посреди королевского дворца Милтера? «Даже семь мечей Империи не отважились бы на подобное». Однако кричать на виновницу никто не стал. Глаза Вероники пылали так ярко, что могли сжечь эту дверь дотла. «Ваше Ну величество!» — рявкнула она. т е д о р и Сильвия остались позади, а Вероника пошла прямиком. К трону Курта, на ходу выкрикивая. «Вы думаете, я могу путешествовать как к о р т а Я прилетела сюда. Если я буду работать без сна и отдыха, то, как вы можете догадаться, сильно устану. Кроме того...» «Что вообще происходит? Почему здесь председатель магического сообщества?» хм, «Давно не виделись, Вероника!» Поприветствовал ее председатель магического сообщества. М «Да, я уже не помню, когда вы в последний раз покидали центральную башню!» Съязвила-то. Тем не менее, все было именно так, как и сказала Вероника. Председатель магического сообщества не был похож на других мастеров башен. Башни и маги играли активную роль в управлении королевством. В то время как председатель был с т о р ж е м который всегда оставался в Мелтаре. Он был старым магом, который, естественно, помог бы в случае войны, но в остальное время был занят своими собственными исследованиями. Председатель нечасто появлялся на всеобщих собраниях. И потому сегодняшнее мероприятие было каким-то особенным, раз пришел даже он. «Так, а теперь давайте сядем и поговорим», – заявил Курт. «Слушаюсь», – ответила Вероника, на что Курт с горечью улыбнулся. Как только новопривыши расселись за круглым столом, король поднялся со своего трона и проговорил. «Сперва я хотел бы выразить благодарность вам за то, что нашли время посреди этого напряженного дня. Я, опущу болтовни, и опущу в с ю ненужную болтовню сразу скажу, зачем я вас собрал. Нам нужно поговорить о магическом конкурсе». «Магическом конкурсе? Уже?» «В этом году он состоится немного раньше. Данное мероприятие проводилось раз год королевства Милтар». и многие считали его наибольшей достопримечательностью всего Севера. Данное событие оказывало большое влияние на все королевство, поэтому король собрал всех лучших магов королевства, чтобы заранее обсудить этот вопрос. Дискуссия касательно магического конкурса проводилась периодически, раз в год, поэтому не было необходимости вызывать абсолютно всех. Тем не менее, Курт пояснил, в чем именно состоит загвоздка. «Магический конкурс этого года будет особенным». В глазах всех присутствующих магов появился вопрос. «Мне сообщили об этом только вчера вечером. В Монавиль прибудет посол Альфхейма, чтобы во время церемонии проведения конкурса объявить о подписании Альянса». Продолжил говорить король. «Посол из Альфхейма?» «Альянс?» Присутствующие не могли поверить своим ушам и находились в смятении, из-за чего Курт мягко кивнул головой и продолжил. «Конечно». Им ни к чему прижать е з в м е л т е р если они не собираются его объявлять. Нынешнего партнерства было бы достаточно. Разве это не похоже на то, что ситуация на севере обещает перевернуться с ног на голову? Превосходно. Ха -ха. Кажется, в старости мне не суждено отдохнуть. Мастер Белой Башни Орта задумчиво погладил свой подбородок, а мастер Синей Башни Баландал рассмеялся и стукнул рукой по столу. До сих пор м е л т е р был единственным королевством, которому удавалось оставаться незахваченным огромной армией, населением, обширной территории Империи Андрас. Каждое сражение так или иначе влиял на т е р р и т о р и и кое-какие права. Однако еще ни разу Империя Андрас не была в таком положении, чтобы пошатнуться. Наше сражение с участием одного из великих магов м е л т е р а з а к а ч и л о с ь без особых результатов. В целом, ситуацию на текущий момент можно было охарактеризовать как ничейную. темем не менее, Альянс Эльфхеймам и появление нового мастера, который б и л одного из семи мечей Империи, означали, что сила Мелтера поднялась до степени, позволяющей ему конкурировать с Империей Андрас. Война, которая длилась сотни, может быть даже тысячи лет, наконец-то могла подойти к концу. Фактически этот вопрос обсуждался еще в прошлом году, однако решение по нему так и не было принято, поскольку отсутствовало главное действующее лицо. Так или иначе... Но своим с п а с и т е л ь м и л ь ф х е й м считает именно т а д о р а Миллера, а не королевство Милтор. Мне жаль. Опустив голову, пробормотал Тео. Нет, тебе не за что извиняться. Ты вернулся с еще большими успехами. Ты ликвидировал одного из семи мечей Империи и даровал этому королевству еще одного мастера. К слову, данное собрание организовано не только для того, чтобы обсудить прибытие делегации из Эльфхейма. Закончив говорить, Кур т р е й немного помолчал, после чего сделал жест рукой. Слуга, м о ч а с т о в ш и с ь за троном, подошел к Теодору с коробкой в руках, на которой был выгравлен символ, представляющий королевскую семью Мелтера. Коробка была сделана из драгоценного дерева, а от печати, о б е р е г а ю щ и е ее, исходило невероятное количество магической силы. Теодор принял ее, и к о р продолжил говорить. «Как только прибудут послы из Эльфхейма, тебе будет трудно выглядеть авторитетно, если ты так и о с т а н е ш ь с я обычным магом. Поэтому в качестве награды я хочу предоставить тебе...» «Подходящую должность». В словах к у р т ы был определенный смысл. За исключением мастера башен и председателя магического сообщества не было никого выше, чем маг седьмого круга. Учитывая это, как можно было оставить такого человека без титула? Очевидно, что подобное невнимание можно было бы расценить, даже как своего рода, неуважение. «Открой ее!» «Повинуйся казанию Курта, т е д о р открыл задвижки коробки». Крышка деревянной коробки медленно открылась, раскрыв ее содержимое. Это был набор одежды. На ней было недостаточно узоров, чтобы охарактеризовать ее как парадную матью, но при этом она была слишком роскошной, чтобы подпадать под категорию боевого костюма. Данный наряд выглядел так, словно сами тени были сотканы воедино. Это? Глядя на коробку, пробромотал Тео. Золотистый узор, вышитый в районе сердца, был в форме совы. который считал символов мастеров башен Мелтера. т е д о р начал понимать заложенный в этот подарок смысл, оттого стал еще более удивленным. «Лайонас Империя Андрас может возобновиться в любой момент, а потому я предложил создать магическое подразделение, состоящее из будущих кандидатов в мастера башен. Я получил согласие от всех мастеров, кроме Вероники. Также мою инициативу о д о б р и л а большинство главдепартаментов и министерств», пояснил Курт. Глаза Тео полезли на лоб. в то время как король, несколько раз хлопнув в ладоши, огласил свой приказ. «Я назначаю тебя главой магического дивизиона Кватра».